Глава двенадцатая С самого утра, пока еще никто не ушел на работу, я позвонил на дом Семеновичу. «Да спокойно все, Максим», — услышал я его грубоватый спросонье голос. «Вроде пронесло. Посмотрим, я еще заеду. Ты во сколько открываешься?» «В десять». Время было. Дед ушел проведать родственников. А мы позавтракали с Кириллом и Женей, доев колбасу, которую я недавно покупал. Еще был зеленый лучок, только сегодня сорванный с грядки, но его я съел сам. Им-то еще на работу идти и на коллег дышать. — Что так, звони, — сказал Женя, ковыряя вилкой яичницу. — Подбегу. — Я тоже, — добавил Кирилл, жуя хлеб. — Нет, тебе не надо. Сами разберемся отправил их на работу, сам немного посидел за столом и подумал. По второму каналу показывали забытый мною комедийный сериал «Клубничка» про семейное кафе, а в «Видике» торчала кассета «Особенности национальной охоты». Включили вчера с Кирюхой перед сном. «Надо будет взять машину у деда. Ездить сегодня придется много». Конечно, Луас не особо подходит для «Стрелок», Но мне сегодня очень нужно найти Родионова. Даже если он съехал вчера, все равно надо ему очень крепко внушить, что эти его угрозы с бензином до добра его не доведут. Причем внушить так, чтобы он понял. А такие понимают только одно. Хоть действительно езжай Крюкову искать управу на охреневшего бизнесмена. А как только разберусь с этим делом, надо разбираться со своим, что я хотел. Сейчас 1997 Открыть охранное агентство пока еще не сложно, зато перспективно. Скоро вся эта братва постепенно начнет исчезать. Да, в нашей провинции не сразу, но это будет. В Новозаводске сейчас всего два охранных агентства хотя по стране их становится все больше и больше. Одно принадлежит через мутные схемы Крюкову, другое — авторитету Гоши из мясокомбинатовских. По сути, вся их работа — давать толстых и широких телохранителей в малиновых пиджаках, чтобы прикрывали своими тушами клиентов, ну и чтобы у братвы была возможность ходить легально с огнестрелом. Наверное, даже студент числится там охранником. Но скоро это уже будет более массовым. Кто успел заскочить на поезд, тот и заработал. В работниках недостатка не будет, деньги нужны всем. Даже в милиции недавно задержали зарплату на два месяца. Еще у меня на виду крепкие парни из тех, кто занимался в секции, Да и Женя говорил, что видел в городе сослуживцев, кто еще не ушел в бандиты. Они пригодятся. Ветераны чеченской и афганской войны – серьезная сила, если найти с ними общий язык. Помню, как в начале 90-х афганцы захватили дома где-то в Екатеринбурге, которые им обещали власти, но обманули. И смогли долго их удерживать. Но многие среди них уже в бандах. Пока еще нет пультов, так что работа ЧОП еще не совсем привычно. Сейчас это больше защита от грабителей и отморозков, телохранителей и юридические консультации. Жаль, нет интернета в наших краях, чтобы все это посмотреть. Придется искать юриста, который разбирается во всех нюансах. Планов много, начнем выполнять. Но сначала зал. Иначе о каком охранном агентстве можно говорить, если не сможешь отбить зал от наглого коммерсанта, который не видит берегов? Взял луазик из гаража и доехал до зала. Черный Тойоты Марк 2 не видно. семёныч еще не решался звать детей для занятий. Хотя несколько стояло неподалеку и ждали открытия. Пацаны были в мастерках разных цветов, шанхайках и кедах ну потом парни говорил им семенович когда вышел на крыльцо разберемся сначала что тут происходит потом будем учиться да и чего вы тут встали на стадион и бегом потом отжимания и турник все понятно да владимир семенович бегом рявкнул он толпа пацанов сорвалась только ненадолго остановилась у водяной колонки на той стороне дороги и попили сырой воды. Потом скрылись. Семёныч выдохнул. «Вот вроде и спокойно», — сказал тренер. «Но всё равно как-то не по себе». «Мне тоже. Подожду пока, потом узнаю, что и как». «Никто не приходил, кроме пары родителей, которые зашли выплатить долг по занятиям за позапрошлый месяц. Больше никого». Подождал еще немного и отправился на рынок. Время еще часов одиннадцать, но игорный клуб уже был забит битком. Снова все прокурено, снова алкаши играли на последние деньги. Изредка автоматы разрывались отчаянным звоном, и многие сразу смотрели на счастливчика, выигравшего небольшой приз. Некоторые наверняка смотрели с мыслями, получится ли с него что-нибудь выбить. Родионова снова не было в его клубе. «Хороший управляющий, ничего не скажешь. Все работает и без него». «Ну как работает?» «Три автомата сдохло, но никто их не чинил. А каждый час работы этого агрегата — деньги». «Но это их дело и деньги». Покрутился немного и решил подождать в той кафешке напротив. Тем более проголодался. Летнее кафе «Анюта» с террасой находилось через дорогу. Дороговато, но у меня еще были деньги, оставшиеся после боя Тайсона. Если черная «Тойота» шестерок Родионова заедет через ворота, увижу их оттуда. Перепарковал луазик поближе, зашел на террасу и уселся за стол с белой скатертью, на котором стояла солонка и перечница. Кроме меня, посетителей не было. Из музыкального центра, стоящего на отдельном столе, пела Лариса Долина про погоду в доме. Деревянный стул с мягкой подушкой скрипнул подо мной. Сел так, чтобы было видно дорогу и ворота. «Шашлык сегодня вкусный», — предложил официант с прилизанными волосами, положив передо мной на стол меню в кожаной обложке и водку хорошую привезли. «Шашлык буду», — ответил я. «Но я за рулем. Давай лучше чай». Сел так, чтобы было видно дорогу. Шашлык готовили долго, на заднем дворе, на мангале. Но я не торопился. Запах жареного мяса уже доносился. Приятный. «Это не те шашлыки, которые готовили на рынке. Тут получше». По крайней мере, настоящая баранина, а не потерявшаяся поблизости кошка или собака. В этом заведении вечерами людно, но слишком часто тут устраивают разборки, иногда даже со стрельбой. Зато днем всегда спокойно. Надо бы взять Кирилла, он, по-моему, с роду не был в приличной кафешке. Потом куда-нибудь приглашу Тому. Помню, как мы с ней в молодости болтались в центре, но тогда не было денег на что-то приличное. Сейчас снова молодость, зато денежки есть. Рядом с кафешкой остановился черный БМВ. Старая модель, пыльный и мятой. Из него вылезла пара парней лет 30 Один в потертой кожанке, другой вообще в пальто не по сезону. Огляделись по сторонам и вошли. Вид мрачный, долго озирались, нагрубили официанту. Парочка эта явно не местная, я их вообще впервые видел. Ну, может быть, едут в Китай на машине, кто их поймет. А по дороге с ревом пронеслась темно-красная девятка студента, резко и визгом шины остановилась и развернулась прямо к кафешке, вопреки всем правилам. Скоро Ваня-студент уже был здесь. Первым делом он посмотрел на тех парней, а те в ответ на него, а после подошел ко мне. «Вот и ты, Волк!» — он уселся за мой стол. «Тачку твою модную увидел, не пропустишь! В общем, в зал заезжал, но тебя там не было. Тренер сказал, ты где-то здесь должен быть. Базар один есть, серьезный. Эй, Донателла! «Принеси-ка мне пиво и орешков, как обычно!» «Да побыстрее, братан!» «Да, Иван, уже несу!» Официант отошел к стойке. Студент усмехнулся. А те двое парней продолжали на него смотреть. Потом начали есть борщ из больших тарелок, тихо переговариваясь. «Их тут четверо!» Студент засмеялся. «Я их зову, как в этом мультике про черепашек. Не смотрел?» «Угарный!» Не смотрел. «Ты знаешь этих двоих?» Шепнул он, коротко глянув в сторону. «Морды знакомые, но не помню, где видел. Вроде и не местные, но все равно. Не знаю. О чем поговорить хотел? Да вот, про этого самого Родионова». Официант поставил перед студентом здоровенную кружку пива и принес мясо мне. На большой тарелке, красиво разложенное. Кроме мяса на ней, еще жареные на гриле овощи. Что Родионов? Я дождался, когда уйдет официант. Был он вчера у Иваныча, перетирали одну тему. Весь вечер Родионов там на пивзаводе сидел. А потом фрол меня спрашивал, что я делал возле зала. Ну, я сказал, что просто с пацанами постоял, покурил. Вот же дрянь. Я потер лоб. «Неужели о зале говорили?» «А это не твое дело, Волк», — студент нахмурился. «Просто тебе сказал, чтобы ты в курсе был. Раз ты Иванычу знаешь, то съезди к нему сегодня днем, когда он на заводе будет, и поговори. Потом поздно будет. Это все, что могу сказать». «Понял, Ваня. Благодарю. Сейчас поем и сразу поеду». Я наколол кусочек мяса на вилку и попробовал. Горячая, сочная и мягкая. Даже тревожные новости не портили для меня вкус. Сейчас-то рано, он, наверное, еще... — А вы куда? — официант встал у выхода. — А платить-то кто будет? Один из двух парней, короткостриженный, отпихнул официанта в сторону. — С дороги нахрен! — В борзеют! Студент злобно хохотнул и медленно повернулся к ним. А я что-то не понял, пацаны, вы хоть в курсе, чье это заведение? Да мне похрену, сказал короткостриженный. Я че, всю вашу шоблу мухасранскую знать должен? Смотри-ка, какой хрен модный, столичный! Ваня поднялся. Приехал к нам и строишь из себя кого-то? Спокойно, пацаны! Второй, мордатый в пальто, поднял обе руки. У меня Кент вечно сказанет что-нибудь. Совсем не думает. Давай пиво тебе возьму и успокоимся все. А мы расплатимся. Вот это дело!» Оба подходили к студенту ближе. Он засмеялся, услышав про пиво, но смех резко оборвался. Ваня нахмурился. «Рожа-то у вас знакомые парни. А вы, случайно, не из Иркутска?» «Да». «Не-не-не», — -не, студент потёр лоб. «Вроде бы... Ну-ка, я вспомнил. Вы оба из...» Оба переглянулись, будто испугались, что он их узнает. Тот, что в пальто, начал вытягивать из-под полы пистолет с глушителем. Официантка, стоящая за стойкой, отчаянно завопила. А я думал быстро. Разглушители, готовы к бою, Значит, киллеры на деле. А раз их спалили, то они просто замочат всех свидетелей. А помирать в какой-то кафешке я точно не хотел. Еще рано. Я схватил со стола кружку с пивом, которое пил студент, и швырнул в Мордатова. Попал в плечо. Мордатый в пальто вздрогнул, пиво забрызгало его лицо, а я подскочил ближе, пока он не начал стрелять. Пинок в бедро Мордатова повело а я добавил двоечку по морде и пинок в пузо. Мордатый согнулся, пистолет выпал на пол, а я добавил ему уже в морду, удачно. Он грохнулся на стол, опрокинув его. Ваня студент отчаянно завопил, держась за живот. На пол брызнула кровь. А краткостриженный полез сначала в карман, но передумал и рванул на улицу, к машине. «Да я тебя!» Прохрипел Ваня, доставая Т.Т. из-за пояса. Он поковылял следом. Т.Т. оглушительно выстрелил. Официантка крикнула еще громче. Черный БМВ завелся и поехал дальше, царапнув девятку. Студент выстрелил еще раз, попав в заднее стекло Бэхи, и выматерился. По его штанине бежала кровь. «Ножом меня, сука, задел!» Он простонал и сплюнул. «Ох, морды мне их сразу не понравились. Звони!» — крикнул он официантом. «Нашим звони, пусть едут. И неси!» «Тебе в больницу надо», — сказал я. «Крови много теряешь. Рано еще». Он направил пистолет на Мордатова, но тот еще был в отключке. «Все ты, сука, расскажешь, когда душман к себе заберет. Сука!» «Узнал, но не сразу. Нам присылали сводку ментовскую неделю назад. Залетные суки!» Он посмотрел, как официанты перевязали вырубленному мордатому руки и ноги скотчем и пнул в сторону ПМ с глушителем. После сел на стул. «На дело приехали?» — спросил я. «Да. Ментам сводку скинули, а не нам». Устроить тут хотели, эти твари. Но мы их раньше ждали, сука этих. Других-то поймали, а эти суки где-то застряли. Тебе в больницу надо, студент. Знаю. Он зажал рану тряпкой. Увезешь? Только не на своей колымаге, а на моей. А то сдохну в твоей. Вышли на улицу, когда как раз приехала другая девятка, спив заводскими. Ко мне вопросов не было, так что я помог добраться студенту до его тачки и улечься на заднее сиденье. Сам сел за руль. «Сейчас сдохну, походу», — пожаловался студент. «Да рано тебе еще». Я выдохнул, чтобы прийти в себя, и завел двигатель. «Увезу, заштопают». Было близко, но раздумывать было некогда. Зато остался жив» а то бы схватил пулю за дело, к которому вообще не имел отношения. Киллеры хреновы, обычные беспредельщики, вполне бы пристрелили. «Наверное. Я же тебе не все сказал, волк». Он подтянул ноги, все еще прижимая к животу окровавленную тряпку. «Договорились они, Крюков и Родионов, что зал твой займут». «Вечером Фрол подъедет к твоему тренеру, скажет, что все, пора переезжать». «Сука!» — я ударил по рулю. «Езжай к Иванучу сегодня», — студент прохрипел. «И спасибо. Другой бы меня там и бросил. Охрененно ты его уложил, Волк. Хотя они бы тебя и кончили. Братья Мещеряковы это, киллеры хреновы, тморозки». Кому-то Иваныч помешал, раз заезжих наняли. Скажи ему про это, не забудь. Я потом напомню. Дело серьезное, хотя их бы все равно положили. Эти толпы бы ни хрена бы не смогли, дебилы. Жмоты. Заплатили бы, я бы и не заметил их. Я проехал на красный свет, только осторожнее. Гайцы узнали машину, так что даже не посмотрели в мою сторону. Скажу про них. Они хочется помирать. Студент сплюнул кровью прямо на пол салона. Никогда не хочется. Ни там, ни здесь. Да не помрёшь. Еще и депутатом станешь, как в жмурках. Я усмехнулся. Каких это жмурках? Точно, этот же фильм еще не вышел. Даже брата еще вроде как нету. Фильм один видел про братву. Посмотри потом. «Не до фильмов. Не хотел тебе передавать, что они договорились. Просто предупредить». Он хрипло выдохнул. «Но если и жить буду, то должник я твой волк». «Посмотрим». «Ты очку мою пока можешь взять. Доверенность перепишем». «Да она у тебя в крови вся». «Тоже верно. Хоть бабки возьми. что просто так-то помог». У нас же теперь капитализм, как в институте учили. Он достал рулончик долларовых купюр и бросил на переднее пассажирское сиденье. «Держи, волк! И не строй из себя бескорыстного добрячка!» «И не собираюсь. Я убрал деньги в карман. В Робин Гуда даже в детстве не играл. Деньги нужны». «Наш человек!» Студент засмеялся и скривился от боли мать ее суки чужие они за что свой не заплатили жмоты так бы не пришлось встревать довез его до районной больницы прямо до приемного покоя раненый окровавленный браток не удивил никого напротив персонал даже оживился ведь за него явно будут платить баксами машину я оставил прямо там Пошел через территорию больницы, покрытую потрескавшимся асфальтом, мимо облупленных зданий. У некоторых были выбиты окна, а вместо стекла там стояла фанера. Так себе здесь условия, но другой нету. Значит, все-таки Родионов смог уговорить Крюкова. Это все усложняет. Уже не получится просто кого-то побить, чтобы отстали. Все теперь серьезно. Придется идти к Крюкову самому, хотя я долго не хотел этого делать. Но Крюков ничего не делает просто так. Ему надо будет что-то дать взамен. Если он решил, что дело прибыльное, так просто так не откажется от своих намерений. Буду напирать на этих киллеров. Второго все равно сегодня возьмут. Но одного я помог остановить. В любом случае, разговор будет сложным. Проверил деньги. В рулончике были купюры по сто и по 20 баксов. Итого 1320. триста двадцать. А вот это уже интересно. Более серьезные деньги. Студент отдал все, что у него было с собой. Вернулся к кафе пешком через 20 минут. Машина моя на месте, зато у крыльца стоят тачки местной братвы. Крови уже нигде нет, как и того Мордатова. У входа стоял Виктор Фролов, бригадир пивзаводских. «Говорят, что это ты одного помог поймать, и студента в больничку увез». Нездороваясь начал Фрол. «Да». «Неплохо», — Фрол кивнул. «Если кто наедет, то...» «Уже наехали», — прямо сказал я. «Зал этот. Я поехал к Крюкову, договорюсь с ним. А вы пока туда не лезьте». «Условия мне еще ставить будешь?» Он скривился. «Ну «Ладно, раз помог с этим, подожду. Жду звонки от Иваныча, туда не иду. Но у тебя времени мало, Волков, все уже распланировано». Я уселся в машину и поехал, объезжая тачки братвы. «Надо ехать на вторую половину города, где я жил, и где находится пивзавод, огороженный огромным забором». Целая крепость, полная вооруженных людей. Внутрь на машине не пускали. Я оставил ее снаружи и прошел через пост охраны, который, кстати, охранялся одним из двух ЧОПов в городе. Этот назывался Варяг, и были тут бывшие сотрудники милиции. Все в серой форме, с короткими АКС-74У, которые не прятали. На встречу с Игорем Крюковым», — сказал я охраннику, который сидел за окном и проверял вошедших. «Максим Волков, который сегодня был в кафе «Анюта» и который занимался в зале кикбоксингом, так и передайте». «Думаешь, он с тобой говорить будет?» — черноусый охранник засмеялся. «Передайте», — твердо повторил я. «Поговорить захочет». Усатый взял телефон. Медленно набрал номер на диске и передал, что я сказал. Потом ждал, держа трубку у уха, чего-то напивал и барабанил пальцами по столу. Потом с удивлением посмотрел на меня. «Игорь Иванович вас ожидает», — сказал он вежливым голосом. «Прямо через эту дверь, по территории и налево. Вам подскажут, если потеряетесь».